«Большой канал!» — шепчет Махара. Он стоит, не распрямляясь, навострив уши в колючих ветках можжевельника, но слышен только посвист ветра в кустарнике, да шум пребывающей приливной воды в ближайшем канале, который своим матовым блеском выделяется в окружающей его черноте. Опять значит мокнуть. «Тридцать вар!» — вспоминает он. Такова примерно ширина канала в этом месте.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 выведет товарищи прямо на французские траншеи, и потому распрямляется, разводит в стороны черные ветки, вглядывается в темноту с ощуренными глазами. Ветер так и норовит запорошить их. И вот наконец в нескольких шагах отсюда, наметанным взглядом браконьера, привыкшего охотиться по ночам, замечает нечто похожее на грудную клетку огромного человеческого скелета. Это полусгнивший, наполовину затянутый илом остов корабля.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 Позади слышно, как фыркает и барахтается Карденас, он из четверых плавает хуже всех, не в пример Панисо с сыном, который вот уж точно как рыбы в воде. Потому свояк и принял меры, привязал к поясу две пустотелые тыквы, которые помогают держаться на плаву. В других обстоятельствах Махари следовало бы шикнуть на него, чтобы не плюхал так шумно по воде, не выдал их всех французам. Но сегодня, к счастью, можно не опасаться.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 что батарею на Сан-Педро надо укрывать от неприятельского огня по старинке, фашинами да турами. Веруэс же доказывал, что куда лучше использовать агавы, которыми в Андалуссии огораживают сады-огороды. Лосось настоял на своем, огневую позицию укрепили фашинами, но и пяти дней не прошло, как левантинец засыпал ров песком. Британец убедился в правоте Веруэса. «Дьявол лучше знает Соливара, чем Соливар дьявола», сказал тогда капитан, подмигнув Махари. «И теперь весь внешний периметр Сан-Педро похож не на артиллерийский редут, а на сад». филипп вылезает из воды, дрожа от холода, весь как есть с ног до головы, облепленный илом. Когда рядом собираются остальные, вдалеке, над вершинами и темными сосняками чекланы, уже заметно слабое голубоватое свечение.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 Стволы ближних сосен начинают вырисовываться четче, когда четверка валится в липкий ил. Желтовато-серый свет зари, пробиваясь сквозь вертящиеся тучи песка, обозначает дощатую караулку, узкий причал и силуэт, пришвартованные к нему канонерки. Махара переводит дух, увидев, что она покачивается на воде, а не завязла в густой тине. «Мачта наклонена к носу на спущенной реей косой парус. Это хорошо».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 В обрез, но поспеем. «Тащи все оружие, какое найдешь», — приказывает он Курито. Паренек Пули кинулся назад в караулку, меж тем, как его отец вместе с Махарой и Карденасом перескочили с причала на палубу, в несколько дружных рывков подняли рею, закрепили парус. Под свежим ветром он тотчас с треском надулся, и канонерку накренило на дальний от причала борт.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 В длину будет футов сорок, прикидывает Мохара. Славная посудина. На носу пушка на подвижном морском лафете без колес. Шестифунтовая вроде бы. Хорошая. На корме по обоим бортам два маленьких бронзовых камнемета. Двадцать тысяч реалов награды, как из пушки, вот хоть из этой самой. Не меньше. А может и больше. В том, разумеется, случае, если будет кому получать их. Канонерка, освободясь от привязи под ветром, наполнившим парус, отделяется от причала и сперва медленно, а потом, с пугающей быстротой, выносится на середину фарватера. Чем дальше, тем уже, и Махара, ворочая румпелем на корме, чтобы держать лодку на стремнине, направляет ее туда, где канал Аль-Корнокаль поворачивает и соединяется с другим, самым большим. Курито и карденас тянут шкоты, управляют парусом, а по низу на носу смотрит и командует. Света довольно, чтобы различать лица, небритые, с кругами под глазами, в подтеках засохшей грязи, в брызгах запекшейся крови. Чужой, слава богу. Искаженные от того, что сделали и о чем еще не успели подумать. Взяли! Наша! кричит карденас, будто только что осознал это. Махара только открыл был рот, чтобы напомнить, не считай яиц, пока ни сушку не завел, как в рассветном сумраке, все еще окутывающем берег, раздается выкрик по-французски, а следом частая череда сразу нескольких выстрелов. Пули не долетают до канонерки, уже достигшей устья Чекланского канала. Новые вспышки с этого берега, а теперь еще из противоположного, и несколько шальных пуль поднимают фонтанчики брызг в воде, меж тем как Махара, навалясь всем телом на румпель, заворачивает канонерку еще восточней, вводит в русло Большого канала. Орудие на носу, служа балластом, помогает не рыскать, держать постоянный курс, но оно же и затрудняет маневры. Ветер и течение теперь наконец совпали, и канонерка стремительно заскользила вниз по каналу. Ветер в корму, рея стала почти горизонтально. Махара с беспокойством разглядывает плоские низкие берега. Знает, что где-то тут, неподалеку, неприятельский аванпост, и что когда пойдут мимо, пепельное свечение, просачивающееся сквозь завесу пыли и песка, даст неприятельским стрелкам прицелиться как следует. Однако ничего другого не остается, как плыть дальше, да уповать, что левантинец все же запорошит французам глаза. «Весла готовь. Может, придется грести до канала Сан-Педро». «Да не надо», — возражает Панисо. «Надо!» «Вокруг островков сплошной ил, мало ли что. Нельзя рисковать при таком ветре до приливном течении. Эту часть лучше будет пройти на веслах. Да, и флаг давай». Покуда по нису отец и карденас вставляют весла в уключены, парнишка достает из-под кушака, сложенное во много раз полотнище, подмигнув, показывает его махаре и кладет на пушку. При свете сальной коптилки флаг двое суток мастерила мать. Желтые ткани не нашли, и потому центральная полоска белая, сшитая из простыни. На две красные полоски пошла подкладка старого плаща. Карденас пожертвовал. Размер 4 на 3 пяди.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 Потом, когда выйдут из главного канала, останется еще 500 вар ничейной земли, а там и испанские позиции, батареи на Сан-Педро и на острове Викарио. Но это потом. Сначала и уже совсем скоро, прямо то есть сейчас, надо будет прорваться сквозь настоящее пекло. Ибо французы с аванпостов, встревоженные стрельбой, уже готовы, надо думать, бить по ним с 30 шагов, почти в упор.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 «Берегись!» — кричит Куро Панисо. «Вот самое оно и есть!» — мысленно кивает Махара. Канонерка теперь прямо напротив поста. Французы пристрелялись, и пули стучат по борту, как град, а ветер быстро относит от берега белые дымки и выстрелов. Вместо взык и плюх теперь все чаще слышится куда более зловещее дробное щелканье пуль о борт. В трех дюймах от Махары...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 «Шкот! Ради Господа Бога и Матери его! Шкот подбери!» Пули продолжают барабанить по всему корпусу и надстройкам. Курита, перепрыгнув через Карденаса, пытается ухватить шкот, который хлещет в воздухе под хлопающим парусом. Махара всем телом налегает на румпель справа в одну сторону, потом в другую, отчаянно пытаясь удержать канонерку на расстоянии от топких берегов. Наконец, Панису по удается поймать шкот, и парус в восьми или десяти местах продранный пулями, вновь наполняется ветром. Последние выстрелы гремят уже вдогонку. Канонерка стремительно удаляется от французского поста и вот-вот уже войдет в пологий двойной поворот к каналу Сан-Педро. Прощальная пуля попадает во внутренний форштевень и щепки отлетают в затылок и шею Мохаре. Вреда не причиняют, однако пугают основательно. «Наполеона вашего и всех его мусью!» — бормочет он сквозь зубы, не выпуская румпеля. «Козлы вонючие!» Внезапно на память ему приходят хрятские удары топором и саблями. Там, в караулке, запах развороченного сталью человеческого мяса и крови. Вот она, коркой запеклась у него на руках и под ногтями. Усилием воли он заставляет себя думать о другом.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 Где-то вар через стока на нерку заметит с британской батареей на другом берегу. «Готовь флаг Курито», — говорит Махара, — «чтоб теперь еще и от лососей не огрести». «Между островками остается довольно широкий проем», — оценивает Махара издали. Весла пока не требуются. Он ворочает румпелем, направляя носка на нерке в свободное, взъерошенное ветром и отливным течением пространство, Целись между двумя полосами черной глины, которые медленно, но неуклонно, дюйм за дюймом, поднимаются над поверхностью отступающей воды. Последний взгляд, и среди вертящихся столбов песка и пыли он замечает остающиеся позади слева и справа устья каналов. Несколько цапель, в этом году они, словно тоже опасаясь французов, еще не подались на север, потряхивают своими окаймленными черными крыльями, расхаживая по топкому берегу, На голенастых тонких ногах. Давай, давай флаг! Пускай англичане увидят. Сейчас прикидывает Махара, парус, должны уже были заметить с батареей, а уж пальбу услышали наверняка. Самое время. Куритов в мгновение ока привязывает двухцветное полотнище к фалу, поднимает на самую верхушку мачты. В следующую минуту твердым движением румпеля Махара проводит канонерку меж островками и сразу вслед за тем,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 Нет, давно уже нет этого с детства памятного и милого мира. Те, кто остался в Чеклане, рассказывают, что дома и все вокруг разорено беспощадно, а что не разрушено, то превращено в казарму или форт, и что французы разграбили все до нитки. Бог знает, что останется от этого, когда минует нынешнее лихолетие.